Глава 7. Постой, паровоз, не стучите колеса. Новости, видимо, и впрямь были из ряда вон. Когда Данил, ровно в 3 часа, как и было приказано, постучавшись в дверь отсека Родионыча, заглянул внутрь, то застал там всю административную верхушку в полном составе. Отсек был почти полон. На стульях у стола полковника сидели Герман, Михалыч, Плюшкин с Копилкиной, Вера Ивановна, начальница продовольственного вещевого склада в народе Коробочкой, Айболит и даже отец Кирилл, который хотя и не входил официально в администрацию убежища, но пользовался авторитетом и уважением у его обитателей, а потому неизменно приглашался на все важные собрания. Кроме уже перечисленных в отсеке, настоящих редком вдоль правой стены стульях, сидели старшие всех четырех сталкерских групп. Ариц, «Дума», «Порох» и «Братья Тандемы». Вот и последний подтянулся. Посмотрев на заглядывающего в отсек воспитанника, удовлетворенно сказал полковник. «Заходи, присаживайся. Начнем. Время не терпит». И заговорил, не дожидаясь, когда Данил уместит свою пятую точку на стул рядом с арийцем. «Положение серьезное». «Сегодня с утра, как вам всем известно, я имел честь принимать переговорщиков от войсковых. Нам был поставлен ультиматум, иначе их предложение никак не назовешь. Они предлагают сдать 180 тонн соляры для нужд войскового убежища». «Сдать, понятно?» — Родионыч усмехнулся. «Подотряд хренов». Собравшиеся зашумели. «А жопа у них не слипнется?» — выразил общее настроение Михалыч. «А ну не сдадим! Что тогда?» «Известно, что сами брать будут», — подал голос Герман. «Только смогут ли?» «Вот для этого я вас и собрал. Решать, что делать и как реагировать», — ответил полковник. «И решать нужно быстро, а действовать еще быстрее. Если посылать куда подальше, так и бить надо на опережение, пока ультиматум еще действует. Какие соображения будут?» «Да какие тут соображения!» — со своего места вскочил ариец. «Послать их лесом, да и все!» Молодежь одобрительно загудела. «Больно много на себя берут», — поддержал его порох. «Да и из каких таких шишей мы им соляру сдавать будем?» «Я от вас иного и не ожидал», — отмахнулся полковник. «Молодые, горячие!» «А что это у нас старший лучший пары молчит?» Приглядываясь к воспитаннику, спросил он. «Или есть...» «Особое мнение?» «Лесом послать это, конечно, правильнее всего будет», помолчав задумчиво, ответил Данил. «Тут я с ребятами заодно. Но здесь один нюанс есть. Вы не забыли случаем, какой зверь там наверху на путях стоит? В один залп все к чертям размечет, долбанет в упор, и прощай, верхнее здание, а с ним и ветряки. А без ветряков нам нехорошо придется». «Чего же, соляру сдавать?» – заверещал Плюшкин. «Да кто они такие, чтобы с нас требовать?» «Предлагают они!» «Еще б сказали, предписывают!» «Сами-то одни без поддержки молча сидели, а как силу почувствовали, первым рылом кормушки полезли!» «Пятьдесят человек с техникой, да с такой поддержкой силы немалые, и натворить они могут много. Да в поезде у них, считай, человек тридцать наберется!» «И это я по минимуму считаю. Так что, если воевать решаем, а я смотрю, мысли у всех только в этом направлении пошли, так надо думать, как оборону строить». «Поезд, кстати, отошел сразу же после того, как ты вниз спустился», — повернулся он к Данилу. «Посыльные сказали, уйдет до утра. Не хотят они, вроде того, на нас давить». Огу! скептически мыкнул Герман. «Да просто силу показали и отошли. Оно и правильно». «Решим побрыкаться, первым делом бронепоезд будем валить, это и ежу ясно. А ввиду наших пулеметов охрану не больно-то выставишь. Всех в капусту порубим, особенно если неожиданно ударить. А там и до подрыва недалеко». «И где он теперь?» – спросил Данил. «Что, мысли какие есть?» в километрах в семи-восьми», – полковник внимательно посмотрел на него. «Я утром специально разведку посылал. Тандемы ходили». «На подходе к городу стоят у развязки», — подал голос один из близнецов. «Там, где мост, раньше был через пути, а теперь огрызок один остался. Мы близко не подходили, издали глянули, но охрана уже выставлена. Около поезда несколько человек маячит. А сколько в секретах вокруг сидит, поди и знай». «А пушки оттуда до нас добьют?» — спросил Данил. «Да хрен его знает. Помнил раньше ТТХ, да вылетело из башки за сколько-то времени». Вроде как два километра дальность прямого выстрела. Но если угол увеличить, можно и дальше ударить. Да даже если и добьют. Будут ли стрелять, задумчиво пробормотал Родионыч. Прямо по вектору между убежищем и бронепоездом нефтебаза. 300 метров от нас, считай, вплотную почти. Хотя бы один промах или недолет, и все, не будет им соляры. Это ж наводчик грамотный нужен, чтобы с такой точностью лупить. Да и то еще вопрос так что, пожалуй, не рискнут, если, конечно, на месте останутся и ближе не подойдут. «Это уж я берусь обеспечить», — усмехнулся Данил. «До утра нам время дали? Тогда я им ночью сюрпризис подложу». «Тут вот еще какой вопрос возникает», — Герман оперся локтями, оскрипнувший стол. «Про танки не забыли? Про непоезд мы остановим, но если танки у них на ходу, они просто так для красоты стоят». Ни хрена нам этого не даст. О, делают нас в три пушки, легко и не напрягаясь. Может, рвануть их?» С сомнением протянул Михалыч. «Жалко», — скривился Родионыч. «Такие аппараты... А угнать сможем? Как думаете?» В отсеке повисло молчание. Неожиданное предложение полковника застало собравшихся врасплох. «Ну, можно попробовать», — наконец осторожно сказал Данил. «А рулить кто умеет?» «Губа, кажись, до начала трактористом в деревне работал», ответил полковник. Он поднял трубку стоящего на столе дежурного телефона. «Коммутатор? ко мне губу. Срочно!» Губа, плотненький пожилой мужичок с изрядным пузом, появился минут через 10. Постучал осторожно, приоткрыл дверь в отсек. «Вызывал, Петрович?» «Заходи. Ты, помнится, говорил, что до начала на тракторе в деревне работал». «Было такое?» Губа кивнул, пристраиваясь на стул у двери. «Было, я всю жизнь на тракторе. И в армии тоже механиком-водителем на танке рулил». «Ну, тебе и карты в руки. Пойдешь с Данилом ночью к бронепоезду. Задача — угнать один из танков. Сможешь?» Губа крякнул, почесал затылок. «Ну, это на месте смотреть надо. Если там положим Т-80, сделаю...» А если еще какой, более позднего выпуска, тогда уж не знаю. Вот на месте разберетесь. Хорошо. Допустим, мы один угоним, сказал Герман. А два остальных рвать? Родионыч молчал, задумчиво кусая губу. Тут вот ведь какое дело, пробормотал он наконец. Взорвем танки, пути назад не будет, я так считаю. Вполне возможно, что вся эта заваруха Блев чистой воды. Ну, попробуют они нас куснуть, получат понусу, поймут, что просто так у нас не выгрозишь, глядишь, и отойдут. А если всерьез все начнется, со взрывами и членовредительством, тогда, думаю, все, война до победного. Поэтому остальные нужно лишь немного повредить. Траки им что ли, порвать, чтобы задумались, чтобы поняли, что возможность-то мы имели, но не имели желания. Понятен замысел? Собравшиеся, одобрительно загудели. «Оно, конечно, так, но взрывы и членовредительства — это все ж немного разные уровни», — осторожно высказался Сайболид. «Кровь прольется, считай, все. Кровь она может вместе потребовать», — полковник кивнул. «Вот и я о чем. Значит так. Слушайте приказ». «Во избежании начала полномасштабной войны огонь открывать только после ясных и недвусмысленных действий со стороны противника. Стреляют на поражение, и вы это видите, открываете ответный огонь. Но до того момента ни-ни». «Хорошенькая -ни. Хорошенькое дельце, недовольно проворчал Ариец. «Я, значит, должен четко увидеть, что меня убивать начали? Так ведь можно и не успеть ответные боевые действия начать». Родионыч грохнул кулаком по столу и вперил в сына хмурый взор. «На то ты обучение проходил, сказано тебе исполняй, по законам военного времени. Лучше одного потерять и убедиться, что все всерьез, чем поддаться на провокацию и положить половину убежища, ясно излагаю!» Илюха что-то буркнул в ответ и окончательно умолк. «Вот так-то!» — все еще грозно, глядя на него, довершил разгром полковник и повернулся к Данилу. «Вопросы есть?» «Вы уж, Сергей Петрович, распоряжение дайте, чтобы мне напарников без помех подобрать», подумав немного, сказал Данил. «Санька-то...» «Да знаем», — отмахнулся полковник. «Какие вопросы? Бери, кого хочешь. Считай, проблемой меньше и большой проблемой. Ну а раз бронепоезд остановим, как думаете? Выстоим против остальных? Сдюжим?» «Конечно, выстоим, Петрович». Ответил ему Герман, а отец Кирилл, молчавший до сего момента, добавил «Защита и оборона дома своего – дело святое и праведное. Бог поможет». На том и порешили. Уговорившись с губой подобрать того в девять на поверхности, Данил незамедлительно приступил к выполнению своей задачи. Сказано было ясно – не допустить приближения бронепоезда к убежищу до возможности стрельбы прямой наводкой. А еще лучше, если он даже с места в сторону убежища не тронется. Кружным путем не пойдет. Такого пути вокруг города просто не существовало. А уж с пулеметами тигры и «БТР» и состава каравана справиться будет куда как легче. Первым делом Добрынин зашел к бабаху. Главный взрывотехник убежища, сухой мелкий мужичок с вечно опаленной бородой и огромными круглыми очками на крючковатом носу, делавшими его похожим на филина, задачу понял и клятвенно заверил, что изготовит адскую машинку уже к вечеру. «Работа, вишь ты, завалили», — затраторил он, провожая Данилу до двери. Всю ночь сидел, растяжки до лягухи клепал. «Вот только что последнюю забрали. Спать уж хотел», — он зевнул, широко распахнув рот. «Но для важного дела, конечно, постараюсь. О чем разговор? Долбанет так, пол насыпи разворотит. Часов в семь приходи, заберешь». После бабаха хотел было Саньку проведать. Да хирург, помощник Айболита, парень чуть постарше Данила не пустил. «Нечего шастать, разбудишь!» Сердито зашипел он в щелку при открытой двери медосека, Обезболивающее в кололе, спит. «Ну а как он вообще? Серьезно?» Было бы серьезно, если бы он там один был, а так дня через два встанет, но в бинтах еще недели-две точно проходит. Данил Философский покивал. Такова уж доля сталкера. То в крови, а то в шоколаде. И двинулся к себе. Готовится. Отсек был пуст. Ринка с Ольгой придут хорошо, если в семь, а то и дольше задержатся. И это было хорошо. К серьезным операциям он всегда предпочитал готовиться в тишине и сосредоточенности. Чтоб ничто от сборов не отвлекало. А то с женами беда одна, хлопочет вокруг, как куры. В такой суете, а ну как забудешь чего. А в самый ответственный момент понадобится. Пока чистил винторез, прикинул, кого в напарники брать. Сашка минус, а напарник в таком деле нужен до зарезу. И еще пара-тройка человек для постраховки не помешает. Только кого ж взять?» Задачи на ближайшие сутки всем сталкерам нарезаны, опытных не найти, все своими группами пойдут. Оставалось кого-то из партизан брать, либо из молодежи». Данил призадумался. «С партизанами он редко когда связывался. Ненадежны, подвести могут. Проверено не раз. А из молодых? Батареи, что ли? Пашка старшим смены стоит, но ради такого дела с дежурства без вопросов снимут, заменят». И Пашки польза, он давненько уже в рейд рвется. Да и из опытных никто его не берет, а в одиночке идти верная смерть. Правда, есть у него двое приятелей. Данил втроем их частенько видел, но в самостоятельный рейд без опытного старшова они даже втроем соваться побаивались. Выглянув в коридор и подозвав пробегавшего мимо по своим делам пацаненка, Данил вручил ему коротенькую записку с наказом передать ее дежурному на коммутаторе. В записке значилось «Согласно приказу полковника Родионова незамедлительно снять с дежурства старшего смена Николаева Павла. Николаеву срочно прибыть к Даниилу Добрынину. Подпись «Даниил Добрынин». Отдал и уселся дочищать оружие. Пашка прибежал минут через 15. Постучался вежливо в дверь, приоткрыл на полсантиметра. «Можно?» «Заходи», — Данил отложил ВСС, принялся за пистолет. «Присаживайся вон!» Он кивнул на табурет у стола. «Чего звал-то? Зачем со смены сняли? Там самое интересное начинается. Че, провинился, что ли?» По своему обыкновению зачистил Пашка. «Примолкни!» — оборвал его Данил. «Самое интересное у тебя сегодня ночью будет!» Пашка вытрачил глаза. «Это как?» «Война начинается. С войсковыми пришлыми. Известили уже?» «Ага, конечно, известили. Смену-то первым делом в известность ставят, понятное дело». «Хорошо», — Данил кивнул. «Задачу мне поставили. Бронепоезд с того места, где сейчас стоит, в нашу сторону тронуться не должен. Бомбу надо подложить, чтоб и разворотила и рельсы порвала. Ну и с танками тоже поработать, траки порвать. Санька у меня к временно переселился. И мне теперь напарник нужен, а лучше несколько. Пойдешь?» Пашку аж затрясло. «Пойду, конечно, пойду! О чем разговор? Когда выходить? В ночь пойдем? Во сколько?» Данил поморщился. Больно уж у батареи характер неуемный. Поверхность она тишину и спокойствие любит. Если пойдешь, тогда вот что. Во-первых, вопросы все свои лишние здесь оставь, в убежище. Наверху никакой суеты, спешки и лишних телодвижений. Торопиться тогда нужно, когда припрет... А до того будешь само спокойствие. И во-вторых, вот эту свою фонтанирующую энергию тоже притушив половину, понял? Пашка кивнул. Ладно, теперь дальше. Друзья, товарищи, есть у тебя? Есть. Действительно верные друзья, за которых как за самого себя ручаешься, есть такие? Да, есть. Мы на дежурство всегда вместе ходим. Леха Паникар и Серега Кипиш. Хорошо. «Сейчас двигаю на коммутатор, пусть их со смены снимают. Скажи, полковник распорядился. До вечера отдыхайте, а в девять как штык, чтобы у меня были. И к бабаху по пути зайди. Возьми, что он там для меня приготовил, понял?» «Понял, чего же не понять?» «Личное оружие есть?» Пашка понурился и помотал головой. «Ну да, откуда?» — пробормотал Данил. «С чем на поверхности работаете?» Я обычно калаш беру, кипиш тоже, а у паникара личный ствол имеется. Винтовка английская L85A2. Сноска: L85A2 модернизированный вариант штурмовой винтовки L85A1, разработанный в середине 80-х годов для замены винтовки L1A1 на вооружении армии Великобритании. Данил присвистнул. Ого, пап? Откуда а ему батька на совершеннолетие подарил. Купил у проходящего каравана. У нее состояние было «мама, не горюй!» По дешевке отдали. Леха ее мучился в порядок приводить. Все сбережения на винтовку тратил. Один раз даже накладку на приклад у торгаша свистнул. Батарей улыбнулся. Торговец тогда еще шум поднял, но накладку так и не нашел. Понятно. Ладно, давай двигай. В девять жду. Радостный батарей исчез за дверью. Данил дочистил, не торопясь, пистолет, отложил его на край стола, тщательно протер руки ветошью. Откинулся на кровать, задумался, правильно ли сделал, что молодежь на серьезное дело взял. Потянут ли? Хотя к поезду-то он наверняка сам полезет, а их дело прикрытие. С другой стороны, не вечно же им в караулы ходить. Они с Анькой в их годы уже во всю город шерстили, да мутантам головы отстреливали. Хотя, конечно, и подготовка у них была куда как лучше. Он усмехнулся, вспоминая, как гонял их полковник. Душу на каждой тренировке вынимал. Теперь-то уж не то. Хоть и тренирует новую группу, но нет уже такого фанатизма. Постарел, что лили, ли, забот больше стало. А тогда бывало, как марш-бросок, так одного, а то и двух на себе тащить приходилось. Сдавали иногда по 40 километров бегать, да в противогазе, да с полной выкладкой, с оружием. Трудные были времена, но золотые, что и говорить. Организм все ж таки вытребовал свое. Задумав о насущном, Данила не заметил, как заснул. Точно в яму провалился. Выспаться-то не дали. Считай, к обеду только улегся, а к трем уже у Родионыча сидел. И все же, несмотря на четвертый уже по счету бессонную ночь, внутренний хронометр не подвел. Подхватился, будто водой ледяной плеснули. Глянул на часы, к девяти подходит. Пора собираться. Сборы много времени не заняли. Сначала, уже постиранный после ночной вылазки и успевший просохнуть комок, сверху Димрон, который он так и не успел сдать на склад, поверх него пояс с транспортными подсумками. Разгруз с подсумками под магазины, гранаты, радиостанцию и плоский рюкзачок с гидратором и новообретенным маскировочным костюмом. Прикрепил большой набедренный инструментальный подсумок с тысячу необходимых мелочей на левую ногу и кобуру с перначом на правую. Распихав по местам гранаты, магазины и дымы, Данил попрыгал, проверяя, не звенит ли где, и остался вполне доволен. Сноска дымы. Разговорное наименование армейских дымовых гранат. Только собрался выходить, подогнать батарею, и тут в дверь постучали. И сразу вслед за этим в отсек просунулась любопытная Пашкина физиономия. «Мы готовы, командир». «Иду», — ответил Данил, подхватил винтовку и вышел в коридор. Ребята уже стояли в полном боевом, даже с автоматами, озаботились заранее. Данил одобрительно кивнул, оглядывая всех по очереди. Изо всей троицы выделялся паникар. Ростом чуть ниже Данила, но крепкий, весь какой-то подтянутый, собранный. «В зал ходишь?» — спросил у него Данил. Леха кивнул. «Мы все ходим», — подал голос Кипиш. «У полковника тренируемся. И рукопашкой тоже занимаемся. Стрелять выбираемся иногда». «Хорошо», — еще раз кивнул Данил. «Только...» — он шагнул к Кипишу и стянул с его головы черную шапочку. «Это вот лишнее. Выкинь». «Найди кусок камуфлированной ткани и сделай себе бандану. Среди зелени твоя черная макушка — первейшая мишень, так пулю к себе и тянет». Критически оглядел еще раз стоящих перед ним пацанов. «Попрыгайте? Отлично. Теперь внимание. На поверхности слушать меня беспрекословно. Скажу идти — идете, скажу сидеть — сидите. Даже пукаете только с моего ведома». Задачу нам сложную навесили. Подорвать насыпь, чтоб поезд к убежищу не подошел. И угнать танк с платформы. Водителям пойдет губа, снаружи его подберем. До поезда идти километров семь, случится может все, что угодно. Опасные объекты по пути. А враг с гаражами, железнодорожная подстанция, родник. Ну и зона на выходе из города. они и знаете, наверное. Ребята все как один кивнули. О зоне ФКУ ЛИУ номер 6 на окраине города ходили самые мрачные слухи и легенды. Когда впервые в 31 году до нее наконец добрались сталкеры, на зоне можно было поживиться и оружием, и патронами, и одежкой какой-никакой. Да и медикаменты там наверняка в закромах имелись. Ожидали найти там горы из соших трупов в закрытых камерах. Однако не тут-то было. Ни единого тела в запертых по всем правилам камерах найдено не было. Ни в камерах, ни по всей территории, нигде. Ни тел, ни истлевших останков, ни костяков с обрывками одежды. Камеры были пусты, шаром покати. И это при том, что до начала зона битком была набита уголовниками, как бродячий барбоска блохами. Куда делись? Загадка. И та же участь одного за другим постигла тех, кто там тогда побывал. Исчезли бесследно. И ладно бы, на поверхности пропали, списать можно было бы на кого угодно. Так нет, из своих собственных отсеков пропали, как и не было, будто испарились. И отсеки те до сих пор так и стояли пустые, никто в них селиться не хотел. «Мимо родника пойдем, слушайте во все уши», продолжал межтем Данил. «Там в этом году болото, комарья полно. ОЗК ваши на раз прокусит» так что если запищит, отмахивайтесь как можете. По пути, кстати, веток нарвем, ими сподручнее. Ну а под станцию будем проходить? Вообще молчок, выродки там с середины позапрошлой зимы живут, целое гнездо, так что, наверное, крюк дать придется. — Да пристрелить их чего возиться? — пробормотал батарей. — Ты что, дурной? — презрительно поинтересовался паникар. — Дядька Герман говорил, что их там хреново туча. — Стрелять начнешь, вылезу, и в клочки размечут. — Вот, кстати, насчет стрельбы. — Спасибо, что напомнил, — кивнул Данил. — По пути до места стрелять имею право я и тот, у кого на стволе будет стоять вот эта штука. Он вытащил из-под сумки и продемонстрировал пацанам ПБС. Сноска ПБС — прибор для бесшумной и беспламенной стрельбы, глушитель. — Понятно? Выстрелит кто без разрешения, голову сниму. «А на месте, после начала операции, приказ полковника. Стрелять первыми до открытия огня на поражение со стороны противника категорически запрещено. Вопросы есть?» «То есть, пока мне в лоб пули не прилетит, я стрелять права не имею?» Криво усмехнулся паникар. «Все правильно, — понял, — кивнул Данил. возражение есть? Может, лучше дома останешься?» Тот помотал головой. «Хорошо. Батарей ты бомбу принес?» Пашка снял с плеча армейский вещмешок. Бабах сказал, тут их три. Одна побольше, а две остальные поменьше. Все правильно. Оставь пока у себя. Ты понесешь. Танил помолчал немного, вспоминая, все ли сказано и сделано. Ну что, готовы? Тогда вперед.